Глава 2. Парселис по прозвищу Сверчок три последних года был занят тем, что обучал стихосложению самого герцога Циана, одного из богатейших аристократов королевства Крафия. К концу обучения герцог преуспел в высоком искусстве настолько, что его поэме рукоплескала сама ее величество королева Крафии Кисиария Высокомудрая. Правда, при дворе шептались, что восторг ее величества был обусловлен не столько талантом Циана, сколько Лорцом с драгоценностями, которые герцог преподнес своей королеве вместе с поэмой. Но, как бы то ни было, на следующий же день, после того, как строки, сочиненные герцогом Цианом под чутким руководством Парселиса, прозвучали в тронном зале Талантского королевского дворца, придворные министрели во все лопатки принялись перекладывать поэму на музыку. А сам Циан решил, что в услугах Парселиса более не нуждается. Парселис же, не будь дурак, разуверять Циана в этом не стал. А наоборот, со светлыми слезами радости на глазах, сообщил герцогу о том, что высшее счастье для настоящего поэта это когда ученик превосходит своего учителя. Поэтому и получил в награду за трехлетние свои труды немалый кошель золота и в придачу. Звание капитана – одной из приграничных застав, что располагалось на окраине обширных владений герцога. Вверяя в руки поэта крепость с гарнизоном в сотню воинов, окрестную деревеньку с двумя десятками крестьян, Циан рассуждал следующим образом. «Если человек способен понять и прочувствовать то, что неизмеримо выше всяких земных проблем, то уж разрешить эти самые проблемы для него не составит никакого труда. Кстати сказать, в Крафии подобного рода случаи ни у кого удивления не вызывали. Все потому, что вот уже долгие века правители этих земель всеми силами поддерживали статус своей страны, как самой просвещенной из всех шести королевств. Нигде, кроме как в Крафии, нельзя было найти столько университетов, библиотек, обсерваторий, и магических лабораторий графические ученые, историки поэты и маги если им вдруг взбредало в голову покинуть родину легко находили себе место при дворе любого из соседних государств за исключением пожалуй княжества Линдерштерн давнего и лютого врага страны в этот теплый весенний вечер Парселис Сверчок возлежал в глубоком кресле задрав тощие голые ноги назаваленный пергаментными свитками стол. Кроме свитков на столе помещались еще два преогромных кувшина, один из которых был полон, а другой почти пуст. И судя по обогревеющему в скудном свете потолочного масляного светильника носу поэта, в кувшинах этих налито было далеко не молоко. Парселис мирно похрапывал, сложив руки на начищенной керасе, надетой прямо поверх ночной рубахи. И, возможно, продремал бы так до утра. Но гулкий удар медного колокола, укрепленного на воротах крепости с внешней стороны, заставил его открыть глаза. Парселис икнул и попытался принять вертикальное положение, вследствие чего свалился с кресла на пол, едва не прокинув стол. Колокол ударил снова. Обалдело моргая, сверчок не без труда вскарабкался обратно в кресло. «Кого это несет?» – спросил Парселис у кувшинов дребезжащим тоненьким голоском. «А? Кого несет в такое-то время?» Кувшины, понятное дело, промолчали. Вообще-то Парселису не впервой был разговаривать с неодушевленными предметами, но вот отвечать они ему начинали только когда он выпивал не менее десяти-двенадцати кружек. Сейчас же, до того состояния, когда и кувшин становится приятным собеседником, поэту недоставало еще кружек пяти. Парселис вздохнул и тут же принялся исправлять это досадное недоразумение. Выпив одну за другой три кружки, Сверчок воодушевился настолько, что прочитал кувшинам длинное лирическое стихотворение. Однако вместо того, чтобы восхищаться и рукоплескать, Кувшины все так же тупо молчали. Поэт обиделся. «Болваны вы!» — сказал он. «Как и все здесь!» Опрокинув еще кружку, Парселис ударил кулаком по столу и прослезился. «Пропадаю я в этой глуши!» — пожаловался поэт кувшинам. «Мне бы в талант, во дворец! Эх, я блистал бы там! Густое вино в золотых кубках!» Придворные дамы, благодарные слушатели. А здесь мерзкое пойло, от которого по утрам голова трещит. Жирные кухарки, да тупоумные дуболомы со своими железяками. Даже поговорить не с кем. Кряхтя сверчок поднялся с кресла и подковылял к окну. Картина за окном открывалась унылая. Темень, в которой грязный двор выглядел еще более грязным. Часть зубчатой крепостной стены, на которой дремал, облокотившись на копье, караульный. А за стеной мутно белели горы, и высоко-высоко, в небе висел громадный шар луны, тоже казавшийся неряшливым и нечистым, из-за покрывавших его пятен. Тоска! проскулил Парселис, и тут же вспомнил об ударах колокола, разбудивших его. Немного оживившись, поэт пересек комнату, открыл дверь и толкнул босой ногой спящего в коридоре слугу. «Эй, ты!» — сказал сверчок. «Как там тебя? Почему в воротный колокол били?» Слуга, косматый, заросший бородой, удивительно похожий на приблудную собаку, скачил и прохрипел что-то вроде «не могу знать». «Так пойди и выясни, дурак!» — тоненько выкрикнул сверчок подкрепив свой приказ еще одним пинком. Слуга вернулся к тому времени, когда Парселис успела поражнить очередную кружку. «Там, господин, бродяга какой-то!» Зевая и почесываясь, сообщил слуга. «Старикан бородатый, говорит, издалека идет». «Чего ж в крепость-то лезет?» – удивился поэт. «Если бродяга пускает до деревнишка шкандыбает, у нас тут и своих блох хватает». «Ему так и сказали». А он говорит, что ноги стер, не дойти ему до деревни, да. Говорит еще, что он не попрошайка какой-нибудь, а странствующий жрец Неллы Милостивой. Но врет, конечно. «Странствующий жрец?» – заинтересовался Парселис. «А ну-ка, скажи, чтоб впустили. Скажи, господин капитан велел, и сразу его ко мне веди, понял?» Слуга ответил, что понял, и отправился выполнять поручение. Ожидая гостя, поэт выпил еще кружечку. Сделав последний глоток, он проговорил, обращаясь к кувшинам. «Слыхали? Жарец! Значит, человек хоть чуть-чуть поумнее этих болванов, что меня здесь окружают. Да еще странствующий. Ходил везде, видал много. Вот с кем поговорить можно». Парселису показалось, что один из кувшинов ему подмигнул. «То-то», — добавил поэт, — И налил себе еще. Странствующий жрец оказался стариком с густой белой бородой и обширной лысиной, коричневой от солнца. Остатки волос на висках и затылке были заплетены в длинную и тонкую косицу. Одеждой жрецу служила бесформенная хламида из грубой холстины, ноги были босы и окровавлены. На плече старика висела тощая сумка. Этот человек явно знавал когда-то и лучшие времена. Когда-то он был упитан и даже толст. Теперь же растянутая кожа щек уродливо свисала с костей его лица. «Садись», — указал Парселис старику, на голый пол рядом с креслом, в котором сидел сам. «А ты, как там тебя?» — обратился он к слуге. «Притащи сюда еще пару кувшинов и чего-нибудь пожевать». Прежде чем сесть, гость глухим и низким голосом поблагодарил за милость, оказанную ему господином-капитаном. Господин-капитан ответил кивком головы, побарабанил пальцами по металлу своей кирасы и задал первый вопрос. «Как тебя звать?» Старик непонятно почему помедлил с ответом. «Гарк, господин-капитан», — сказал он. «Откуда ты?» «Можно сказать, что ниоткуда. Устал, усмехнулся старик. «Я странствую так давно, что уже забыл страну, которая была мне родиной». «Но ты не из Крафии?» «Нет, господин капитан». «А бывал ли раньше в Крафии?» «Нет, господин капитан». «Скажи мне, чем ты занимаешься?» «Я жрец Неллы Милостивой», — ответил Гарк, прикоснувшись ладонью к левой стороне груди как полагалось делать при упоминании имени богини Плодородия. «Я странствую по землям людей, исполняя божественные ритуалы на крестьянских полях, ведь не в каждой деревне стоит храм». Поэт видел, что жрец очень устал и, скорее всего, голоден, и на вопросы отвечает безо всякого удовольствия, просто из почтения. Но это Парселиса мало волновало. «И что же?» — хихикнул стихотворец. — Твои ритуалы на самом деле помогают улучшить урожай. — Великая Нелла дарует каждому просящему по воле своей, господин капитан. От восторга поэт даже засучил ногами. — Вот молочина! — завизжал он своим песклявым голосом, благодаря которому, кстати сказать, и получил прозвище Сверчок. — Ну не молочина ли ты, старик? Как удобно! По воле своей! — то есть захочет даровать много и подарит. А не захочет, никто ничего не получит. Хе-хе. А ты, старик, как там у тебя? Гарк, господин капитан. А ты, гарк, в любом случае монетку за пазуху положишь, а? Я беру немного, господин капитан. Каждый дает мне столько, сколько может. А Теперь послушай меня, старик. Как там тебя? Ладно, неважно. Послушай... Сверчок воздел к потолку костлевый палец и сурово свел на переносице редкие брови. «Ты находишься в Крафии, самом просвещенном королевстве мира людей. Наука, искусство и магия. Вот чем живут здешние обитатели!» Вошел слуга, таща два кувшина, кружку и холодную вареную баранью ногу. Поставив напитки и снять на стол, он разлил вино по кружкам и удалился. Поэт бросил мясо старику, присосался к одной из кружек, выпил ее досуха, смачно рыгнул и вновь воздел палец вверх. Пока гость жадно обгладывал баранью ногу, Парселис успел продребезжать ему целую речь об особенном предназначении крафии. «В нашем королевстве уже мало кто верит во всякие там ритуалы и жертвоприношения», сказал в заключение поэт. «Конечно, мы признаем, что наш мир создал неизъяснимый, явившийся из великого хаоса. Мы признаем, что неизъяснимый сотворил Харана темного, Вояра светоносного и Неллу плодоносящую и милостивую. Мы признаем, что, зачав от Вояра, родила Нела тех, кто положил начало роду человеческому». Хандара Громобоя, что нес в себе дух войны и разрушения, горнака Лукавого, породившего ложь, воровство и искусство, Безмолвного Сафа, дарвавшего впоследствии людям любознание и мудрость. Родила Нелла от алу Аллу Прекрасную, Которая была сама красота и магия, Иллу Хранительницу, которая была верность, любовь и терпение. Васу, повелительницу Бурь, сберегшую истоки страсти и неистовства. Да, и в незапамятные времена безмолвный Сав осенил своей милостью эту долину, в которой позже выросли города и селения Великой Крафии. И доказательством этому служит то, что и по сей день каждый подданный нашего королевства смыслом жизни своей видит постигать новое, служить наукам или искусству, или магии. Каждый подданный, ну, не каждый, сбавил темпы, подумав поэт. А только самые лучшие из подданных, самые умные и просвещенные, истинные графицы. Старик жрец тем временем закончил с мясом. Несколько оживившись, он потянулся за кружкой свино.